Глава 56. Немного огромный краш. Мои плечи опускаются. Как же нам освободить неубиваемого зверя и найти корону, если мы не сможем отыскать нужного кузнеца? А если мы не найдем корону, то как нам спасти Хадсона от тюрьмы? Как остановить Сайруса? Как не дать ему напасть на Кэтмир? Но Хадсон не унимается — Он включает свое обаяние и подмигивает великанша. «Да ладно вам, Самна. Я по-настоящему люблю эту девушку. Должен же быть кто-то, кто сможет мне помочь». Самна смотрит ему в глаза и фыркает. «О, я помню молодую любовь. Она так сумасбродна и ярка. Она оглядывается по сторонам, смотрит на других великанов, работающих здесь». Затем наклоняется к Хадсону и заговорщицки шепчет: Я слышала, что его жена все еще чинит его старые изделия. Может быть, она захочет вам помочь? Может быть. После того, как ушел ее муж, она изменилась, но она питает слабость к молодой любви. Если она сейчас работает, то вы найдете ее в дереве салай. Хатсон расплывается в улыбке. «Я не забуду этого, Самна. Если вы когда-нибудь прибудете ко двору вампиров, я почту за честь показать его вам». Пожилая великанша краснеет, как школьница, и машет рукой. «А ты жук!» Ее взгляд встречается с моим. «Это и есть твоя девушка?» Хатсон не колеблется. «Да, мэм? Она всматривается в меня, и ее карие глаза округляются. «Что ж, понятно, почему ты хочешь произвести на нее впечатление. Она так и излучает магическую силу. Тебе будет нелегко быть ей подстать». «Это точно», — соглашается Хадсон, глядя мне в глаза. «Но я никогда не перестану пытаться». «Интересно, — думаю я». Это игра, или он говорит всерьез. Скорее всего, игра, но мои щеки все равно вспыхивают, а сердце начинает биться часто и гулко. По-моему, это получается у него неплохо, говорю я. А я все еще учусь контролировать мою магию и И тут эта старуха-великанша делает удивительную вещь: она обнюхивает меня. Да, я чую в тебе горгулью, однако, она нюхает снова. Я говорила о другом, о чем-то гораздо более древнем. Кем были твои родители? Ее вопрос настолько удивляет меня, что ответ вырывается сам собой. Мой отец был ведьмаком, но мать была обыкновенным человеком. Она щурит глаза. обыкновенным человеком. В самом деле, проходит несколько секунд, ее лицо разглаживается, и она смеется. Надо же, какое у меня живое воображение! Что ж, идите, избавьтесь от этого браслета и не делайте ничего такого, чего не сделала бы я сама. Она все еще смеется над своей последней репликой, когда отходит от нас. и я, глядя на Хадсона, одними губами произношу. «Какого черта? Он пожимает плечами. «Великаны? Что с них взять?» Я хочу спросить его, что, по его мнению, она могла иметь в виду. Но к нам подходит Ирим и остальная часть нашей группы, наблюдавшие за изготовлением котла. Пойдем, Мне еще столько всего надо вам показать!» Ирим выводит нас из дерева, и, свернув за угол, ведет по безлюдной улице, состоящей из куб деревьев, в каждой из которых стоит дом. Это что, пригород Поднебесье, думаю я, или его центр? «Вы прибыли в самый лучший день недели», — объясняет она, когда мы опять заворачиваем за угол и на сей раз оказываемся на куда более оживленной улице, где люди ходят между магазинами и неся в сумках всевозможные покупки от хлеба до книг. «Сегодня рыночный день!» «Рыночный день?» — переспрашивает Иден. «Ты имеешь в виду рынок фермерских продуктов?» Ирим непонимающе смотрит на нее, и она уточняет. «Ты говоришь о рынке, на котором можно купить свежую еду?» «Нет, на этом рынке можно купить все, – отвечает Ирим и снова поворачивает. Глядя на пеструю толпу покупателей, я невольно думаю, что она права. На этом рынке можно купить все. Мы явно находимся на главной городской площади, хотя она и обрамлена секвоями и красными деревьями — это поляна. Это самый большой участок без деревьев, который мы видели здесь, и он заполнен огромными торговыми палатками разных оттенков красного, синего и зеленого цветов. Между палатками ходят великаны с холщовыми сумками, в которые они складывают то один товар, то другой. В воздухе плывут запахи свежего хлеба, пива и цветов. И хотя сочетание этих трех запахов должно быть тошнотворным, на самом деле оно на редкость приятное. Когда мы подходим ближе, я вижу, что продается в палатках. Тут есть все: От уже упомянутых цветов до пены для ванн, Обуви, в которой я могла бы спрятаться, и капкейков размером с кулак великана. Художники и ремесленники расхваливают свои товары. Картины размером со стену в моей комнате, великолепную деревянную мебель, такую высокую, что я иногда не могу разглядеть ее верх. Ожерелья, похожие на пояса. Это самый фантастический рынок, который я когда-либо видела». В Сан-Диего мы с родителями часто бродили по ремесленным ярмаркам и фермерским рынкам, но никогда не видели подобного этому. С таким праздничным настроением и аппетитными запахами. «С чего начнем? радостно спрашивает Мэйси. Но тут вмешивается Хадсон. «Ирим, ты знаешь, где я могу найти дерево салай?» «Я слышал, что тамошние кузнецы делают самые лучшие украшения». Рим хлопает в ладоши. «Так оно и есть. Но ты должен быть уверен, что действительно любишь свою девушку, прежде чем купишь там что-то для нее». Она подмигивает мне. «Дерево Салай придает своим творениям бессмертную магическую силу. Там создают самые уникальные украшения на свете». Я сглатываю ком в горле при ее словах о бессмертной магической силе. Не значит ли это, что цепи неубиваемого зверя вообще невозможно разбить? Но Хадсона ее слова, похоже, не смущают. Он берет меня за руку и, лукаво улыбнувшись, говорит. «Думаю, такую девушку нельзя не любить». Ирим смеется и объясняет, как пройти к дереву Солай, которое находится на противоположной стороне площади. Хадсон кивает и переглядывается с Джексоном. Видимо, они поняли друг друга без слов, поскольку Джексон кашляет и поворачивается к Ирим. «Думаю, нам лучше разделиться», — предлагает он. «Так мы сможем осмотреть палатки быстрее». Ирим верещит и говорит. «Это отличная мысль!» и хватает Джексона за руку. «Ты пойдешь со мной. Мы встретимся с остальными через два часа». Она даже не ждет нашего ответа. а сразу же тащит его к ближайшей палатке. На лице Джексона написана паника и безмолвный крик о помощи. Это его первое заметное проявление эмоций за последнее время. Если он справится с ее преклонением перед ним, это точно пойдет ему на пользу. Должно быть, остальные смотрят на это также, потому что они тоже не делают попыток ему помочь. Только Мэйси, которая, увидев умоляющее выражение на его лице, сдается. «Я пойду с ними», — со вздохом говорит она. «Похоже, Джексону очень нужна наша помощь». «В том-то и суть», — отзывается Микай. Но она только закатывает глаза и идёт за Джексоном и Ирим, крича им, чтобы они подождали. Остальные тоже разделяются на группы. Плинт уходит вместе с Лукой, Ну ещё бы. А Иден и Микай отходят, чтобы посмотреть на великанье оружие, выставленное в одной из соседних палаток. Так что остаемся только Хадсон и я. Пойдем искать дерево Салай?» — спрашивает он, подняв брови, потому что я продолжаю стоять на траве, глядя на него и не двигаясь с места. У меня трепещет сердце, когда я слышу британский акцент в его речи. Я уже знаю, что чем более заметным становится его акцент, тем он чувствительнее, хотя даже по его глазам этого не видно. И, кашлянув, отвечаю. «Да, пойдем". Секунду мне кажется, что он скажет что-то еще, но в конце концов он просто кивает и идёт туда, куда показала Ирим. При этом он не отпускает мою руку, я тоже не высвобождаю её. Так что у меня нет выбора, и я иду с ним. Он ведет меня, и я не возражаю, поскольку это дает мне возможность наслаждаться всеми здешними видами, звуками и запахами. И при этом мне нет нужды обращать внимание на то, куда мы идем. Я знаю, что мы находимся в лесу. Но что-то в этом месте напоминает мне субботний променад на пляже у меня дома, Люди в удобной одежде выходят из магазинов, нагруженные продуктами и свёртками, смеясь, болтая и хорошо проводя время. Это так красочно, так здорово, что на секунду меня охватывает острая тоска по дому. Но затем мимо пробегает смеющаяся маленькая девочка в венке из цветов, за которой бегут её родители, и моя грусть проходит. Я заглядываю во все палатки, и меня так очаровывают прекрасные кожаные ремни и сумки, что я даже не замечаю, что Хадсон остановился, пока не натыкаюсь на него. Чтобы не дать мне упасть, он обхватывает меня рукой за талию и улыбается. «Что?» — я моргаю. «Ничего. Я немного удивлена тем, что мне удалось выдавить из себя это слово». поскольку мое тело, прижатое к его телу, бьет дрожь. Он вопросительно вскидывает одну бровь, затем говорит. «Мы уже пришли». А -а -а. Я высвобождаюсь из его объятий и неловко оглядываюсь по сторонам, стараясь не глядеть на него. Он смеется, кладет ладонь на мою поясницу и ведет меня к гигантской секвойе, растущей на краю рынка, на ветке которой висит огромная деревянная табличка с надписью «Дерево Солай».